Среда. Пять дней с момента исчезновения. События. 2 мая. Собираем добровольцев для поиска Джейми Рейнольдса. Сообщение опубликовано Пиппой Фиц Амоби. Когда? Сегодня в 16:30. Где? Общеобразовательная школа Литл Килтона, Килтон Грэмер Драйв, Литл Килтон. Организатор Пиппа Фитцамоби. «Всем привет! Наверное, вы уже слышали, что пять дней назад пропал старший брат Конора Рейнольдса, Джейми. Я занимаюсь его поиском и публикую материалы об этом в своем подкасте. Сейчас очень нужна ваша помощь. Недавно мне в руки попала информация, благодаря которой можно приблизительно наметить область, где Джейми видели в последний раз в пятницу вечером. Этот участок нужно внимательно осмотреть, но площадь такая большая, что без добровольцев не справится. Если вы хотите помочь, пожалуйста, приходите сегодня после школы в 16.30 в дальний конец автостоянки. Я расскажу, что нужно делать. Если нас будет много, разделимся на три поисковые группы, во главе которых встанут Конор Рейнольдс, Кара Уорд и я. Приходите и записывайтесь к кому-то из нас в команду. И, пожалуйста, дайте знать, собираетесь ли вы прийти.